Глава 33. «Имя собственное у предмета?» Удивилась я, подходя к нему ближе и заглянув через плечо в документ, что ведьмак изучал. «Василек, артефакт, тем более такой мощи, это тебе не какой-то там предмет. В них такой магии влито намешано, что вполне можно утверждать. Кое-какие обладают неким подобием собственного сознания. Это как моя сила». «Как наша сила?» Поправил меня Лукин. Имея в виду мою, который которой хотел приобщиться, или у каждого свою, непонятно, уточнять не стала. Не совсем одно и то же, но нечто подобное. Так что не вздумай демонстрировать хоть Толику пренебрежительности в этом вопросе, потому как и обидчивость у этих дофига сильных и древних артефактов присутствует. «Ой, какая тут пренебрежительность, когда от этой рюмки с камнями зависит жизнь моей сестры!» Пробормотала, изучая рисунок в цвете под текстом, как понимаю, в натуральную величину. Судя по цвету, чаша эта сделана из серебра или другого светлого металла и украшена несколькими камнями зеленовато-голубого цвета. На вид обычный кубок высотой сантиметров в двадцать пять, с тонкой фигурной ножкой и основанием в виде когтистой лапы, какие в кино часто показывают в качестве застольного инвентаря разных царственных особ. Куда им частенько яду еще плещут? Как она работает? Как она работала изначально для своего творца, с видений обувье или нет, или он их не щел нужным нам дать? Ответил Данила, вчитываясь. «Здесь же указано, что последующие владельцы...» Делились живой своей, если просили за себя. Мешали ее с водой небесной и испевали до дна разумом, взывая о необходимом. Если благодать чаши призывалась для кого-то другого, то живо требовалась особый той. И вода должна быть земная, взята, вслух над ней нашептана и в нее же и возвращено. Жива это кровь же?» — уточнила я. «То есть просишь для себя, мешаешь свою кровь с водой небесной». «Это что, кстати, дождевая?» «Да, дождевую и зовут небесной. Расу или там туман, тот же принято звать водой эфирной. Так для себя мешаешь с дождевой, пьешь и желаешь молча. Для кого-то мешаешь с земной, желаешь вслух и возвращаешь, то бишь вливаешь», — уточнила я. «Так и есть». «А земная это?» «Родник, ключ, источник, что угодно из земли». «По сути, речь может идти о любой реке даже. Ведь нет практически рек, в которые не впадали бы другие ручьи и природные источники». «Хм, слишком просто, разве нет?» «Василек, в том-то и прикол мощных артефактов. Это при их создании уйма мороки, трудностей, сбор всяких редчайших и дичайших ингредиентов, тяжелейшая филигранная работа, жертвы там всякие и прочее. А вот пользоваться ими потом любой дурак и неумеха может». Хоть и не с той же эффективностью, что и творец магической фиговины. Именно в этом их главная опасность и запредельная привлекательность. Можно быть по сути никем, пустым местом в магии, полным лузером, но заполучив вот такую штуку, сворачивать что горы, что головы армиям своих врагов. Ну или отменять любую чужую магию, а то и лишать способностей кого угодно». Хм, думаю, даже присваивать их. Последнее он произнес тише и явно застигнутый неожиданным озарением. Даже скрыть этого не успел. Эй, ты сейчас о чем размечтался, Лукин? Напряглась я тут же. Я не позволю тебе заграбастать эту проклятую железяку и творить, черти что. позволялка у тебя еще не выросла. Дяде взрослому перечить, фыркнул он. Издалась мне эта чаша на совсем. Гемор адский. Я потом носиться по всему миру, прячась от желающих ее отжать, не планирую. Так может минутку в руках подержать не больше этого. Mm -hmm. и успеть за минутку пожелать чего, да? Не твое соплячье дело. И вообще, Василек, рассвет уже. Спать иди, до следующей ночи все равно никаких движняков не будет. Какое спать? У меня нет ни единой идеи, как искать эту долбаную чашу». «А чего тебе ее искать?» «Вот тут написано чернилами по пергаменту прям, что она скрыта и от вампов, и от других магов в воде». «Вот пусть вода за тебя и ищет. Ты же ее повелительница как-никак». «Господарка», — поправила я машинально, — «и все равно слишком все просто складывается». «Вода найдет за меня и пальцем не шевели. Чаша проблемы решит, только попроси. Это и значит обладать уникальной силой, Люська. Вот на кой бы тогда сдалась вся магия и наши способности, если бы нам с них выхлопа не было в виде денег и всяких плюшек? Мир подлунных без этого, один мрак, ужас и полная жопа. Ну, мое возражение родилось и умерло». В конце концов, Лукин действительно знает, о чем говорит, и логика в этом присутствует. Магия способна делать возможным невозможное и легким трудное. Иначе на кой черт с ней и заморачиваться? А насколько это все так на самом деле, покажет, собственно, само дело. Скажи, а почему ты упоминаешь, что артефакт работает для своего создателя не так, как для кого-то другого? «Потому что так это зачастую бывает. Только настоящий создатель может считаться истинным владельцем и знает, на что способно его детище. Принято считать, что творение любит особым образом творца, и для него может больше. Всем последующим владельцам только подчиняется, да и то не всегда. Говорю же, такие штучки обидчивые с характером, и иди уже спать, Василек! Да, пожалуй, надо». Согласилась я, почувствовав, что и правда ужасно устала. «А ты?» «Пойду ли я спать с тобой?» С усмешкой спросил Данила и поднялся, потянулся, подступая вплотную. «Нет, Люська, и не умоляю об этом даже. Я промотнусь тут по городу, хочу нам пару-тройку помощников найти». «Откуда бы им взяться?» Удивилась я. «Ты же сам сказал, что чокнутых нет связываться с вампами» которые потом до скончания века преследовать станут и мстить. «Так это же за убийство, пешты, Люсь, а я их для другого искать буду. Что-то мне подсказывает, что сестра твоя добровольно крови тебе своей для использования в чаше не даст». «Не даст», — со вздохом согласилась я. «Ну вот я и найду помощников, чтобы ты получила то, что хочешь». Он произнес это «ты» и «хочешь» как-то очень нарочито подчеркнуто. «Да, прав ведь, ведь сама мируна обратно Леной становиться желанием не горит». «Но какие у меня... у нас варианты? Забить вообще я тоже не могу. Ведь все четко и понятно, ее жизнь в обмен на чашу. И что просто выкупить ее жизнь и... позволить остаться этой кровососущей тварью?» Да еще и подставиться под репрессии отдела, что очень, вероятно, могут последовать. Не говоря уже о последствиях еще и от появления самого артефакта. Так, я все же спать. Пробормотала, чувствуя, что хочется уже схватиться за гудящую от мыслей голову и об стену ею побиться. М -м, «Буду к вечеру, Василек», – махнул мне рукой ведьмак, направившись к лестнице. Как ни странно, уснуть мне удалось – Или, скорее уж, провалиться в забытье, правда, ненадолго. «Да хоть бы чуть погоди, лыра, ты припоганый!» Пробилось в сознании гневное бормотание Альки. «Пшал прочь!» Зашипел ему в ответ Фанирс. «У меня донесение Ва-ва! лишь бы доносить ему, мордофиля, ты стервятная!» «Алька!» Просипела я, садясь, но еще не в силах разлепить веки. «Кофе!» «Здраво будь, хозяйка!» Скользнул темной кляксой к моим едва спущенным с кровати ногам амфиптер. «В дому вампирском все! Кроме охраны и рабов отошли ко сну, и я к тебе примчался!» «Было что-то из того, о чем я тебе говорила!» «Скандал был знатный, хосяйка. Неужели хоть что-то из моих слов добралось до задуренного сознания сестры, и она устроила разборки? Божечки, хоть бы только это против нее же не обернулось. Ну что я за дура не могла промолчать и не вываливать правду эту напоследок? Вот прав, волха в том, что ни черта-то я собой владеть еще не умею». «Дура такая импульсивная!» «У кого с кем?» Спросила настороженно, избавившись от сонливости моментально. «Маг, чей запах бывал уже в твоем дому!» «И там не владыка!» «И сволили ругаться, и ой, как свирепо!» «Из-за чего?» «Владыка молвил, что деву Мируну не отдаст ведьме!» А Макс с ним спорить стал. Твердил, что чаша важнее девки, что пусть он выбирает, чего больше хочет — клан или девку, каких у него уже сотни были и еще будут. Но владыка распушивался и велел магу место свое помнить. Мол, он уже почти кланом владеет, «И своей волей может любые договоры рушить. И если он желает и девку себе совсем и верховодство, то дело покорного вассала дать ему все желаемое». «Моя сестра, то есть та вампирша, присутствовала при том разговоре?» «Да, хозяйка». «И что, в смысле, как она реагировала?» Стояла за спиной владыки и улыбалась. «Не гневайся на меня, хозяйка!» Облик сумеречного потерял объем, и он буквально размазался темным пятном по толстому ковру. «Ой, на тебя-то за что?» Вздохнула я, справляясь с неожиданно сильной волной раздражения. А все потому, что она с силой у нас вышла синхронной. Еще что-то было интересное. «Владыка и вампирша удалились в его личные покои и предались там...» «Стоп! Никаких подробностей!» Выставила я перед собой руку, почувствовав приступ тошноты. «А даже молнией мелькнувшей картинки, как моя сестра оказывается в лапах похотливого кровососа. И, возможно, тоже пьет кровь. Вообще-то немного лицемерно, Люся!» Вспомни, что сама готова была творить в том отеле с Данилой и с каким молчным голодом думала о его вырванном сердце. Я их покинул и последовал за взбешенным магом. Он спустился в подземелье, в свою лабораторию, наложил полок безмолвия и стал творить нечто. Кажется, разные мелкие боевые артефакты. «Но мне точно неведомо, потому-то я и вернулся». «Правильно сделал Фанирс, спасибо. Мне продолжить слежку, только если она уже не истощила твои силы». В неожиданно возникшей тишине Амфиптер не просто вернулся к прежнему объемному виду, но на пару секунд даже утратил любую размытость очертаний, становясь вполне себе нормально выглядящим маленьким драконом который натурально вытаращился на меня. «Моих сил вполне достаточно для слежки хоть до полнолуния», справившись с собой, прошелестил он. «Тогда возвращайся туда, и ко мне прилетает только, если появится новая информация. Или они куда-то переместят миру, ну, ну, или... Произойдет что угодно с ней связанное». «Слушаюсь». «О, постой!» «А там разве нигде не было еще одной женщины?» «Люся, не тупи. Судя по тому, что рассказано мне было о Петше, там должны быть десятки женщин. Э, в смысле тоже повелительницы, владычицы. Короче, кого-то, кого звали бы Антонией». «Не видел, но слышал, ропот слуг и рабов. О том, что быстрее бы повелительница от сна своего очистительного очнулась» потому как власти владыки они боятся очень, ибо характер у него крут и не сдержан он. И как бы всем им не пришлось скорее бежать и новое место искать осесть. Вот оно как, выходит у Вайтовича сейчас все как в поговорке. Кот из дома мыши в пляс. Антония в каком-то там очистительном сне... А Бувье и ее великовозрастная или, скорее уж, древняя дитятка задумали провернуть некую гадость. Чего они могут хотеть? По классике, небось. Власть — могущество. Рихар что-то там про свободу красиво задвигал. Значит, ему свобода, потому как надоело в вассалах у клана и в любовниках у Антонии ходить. А поганцу кровососу власть, потому что типа дорос и пора. И при этом соблюдать нашу договоренность последний ненамерен, тварь. Ну что же, если я еще до этого сомневалась, не обойдется ли без физического устранения Петши, то теперь осознаю никак. И так-то заслужил, обратив Ленку. А при таком раскладе вообще нет колебаний. Чего только не пойму, это зачем столько сложностей. Неужто не могли устроить между собойчик? Замочить повелительницу по-тихому и получить каждый свое. В чем тут прикол? Петша псих не шибко умный. И хитрый маг им манипулировал, желая не просто от холопского положения избавиться, но и заполучить мощнейший артефакт, чтобы быть уверенным в своей безопасности, даже без покровительства вамповского клана. Натянув теплые носки, полученные от бабули, я смоталась в санузел, И почти побежала в лабораторию. По дороге наткнулась на Альку с подносом, подхватила с него кружку и пошла дальше, отхлебывая горячий напиток и шипя. Нашла и напялила линзу истинного зрения и пошла вдоль того пристенного шкафа, где, как я уже успела узнать, хранились урагнеды книги по всяким подлунным. Кто, откуда, как устроены, как и чем убить и способы приворожить, подчинить, ну и прочее в том же духе. Книгу «Трактат о вампирах. Магия, силы, законы, способы умерщвления» нашла быстро. Причем она не выглядела слишком уж старинной по сравнению с некоторыми местными экземплярами. Будем надеяться, что это не около околосовременный новодел, полный чуши и с отсутствием ценной информации. Прихватив увесистую книгу, забралась с ногами на кушетку и прошлась по оглавлению. Ага, вот оно. Иерархическое устройство кланов Восточной Европы, и смена правящих особ в них. Кланы с российской пропиской же можно отнести к восточноевропейским? Думаю, да, потому как отдельного раздела об отечественных кровососах в оглавлении не было. Открыв нужную страницу, я углубилась в чтение. А закончив, помчалась с заброшенным в спальне телефоном, крикнув терпеливо и безмолвно таскающемуся за мной Альке по дороге. «Кушать хочу прям зверски!» Набрала Лукина и, услышав его недовольное «Какого хрена ты не спишь», затаратурила. «Данила, я знаю, зачем Петша и Бувье все это затеяли, то есть почему?» «Я думала, почему они просто не убили Антонию, если один хочет свободы, а другой власть над кланом. Но по их законам Петша не сможет наследовать клановую магию, если убьет мать. У них все не так работает, а значит, ему не станут и подчиняться». Она должна пасть от чужой руки. Либо освободить место повелительницы каким-нибудь другим способом. И я знаю, что они хотят сделать, пока она не проснулась. Они хотят обратить Антонину в человека, и тогда она, естественно, не сможет больше занимать место главы клана вампов и не умрет при этом. Бувье действительно любит ее, это даже в книге есть. И он обратит ее в человека, чтобы стать на равных. И жить дальше, как люди, в смысле обычная семья, дети и все такое. Так, а теперь тормозни этот свой бурный поток сознания. со зрядной примесью, неистребимой в тебе, как погляжу говно-романтики, Василек. И изложи свои домыслы внятно. Начав, например, с того, откуда же ты разжилась весьма секретной внутриклановой инфой. «Эм, может, не по телефону?» — предложила я и трусливо отключилась.